Глава пятнадцатая. Домой. После изнурительного летного дня мы едем на отдых в поселок. У нас во дворе живет рыжий песик, зовут его Джек. Сначала он побаивался Зорьки, скулил, когда она появлялась, забивался в угол. Но когда медвежонок решил расправиться с ним, как с кнопкой, Джек зарычал и вцепился Зорьке в ухо. Нашел уязвимое место. Медвежонок взвыл и бросился на утек. Несколько дней они выжидающе поглядывали друг на друга. А как-то утром я увидел умилительную картину. Медвежонок спит, а рядом, положив голову ему на лапу, дремлет Джек. Мы стали брать Джека с собой на аэродром. Он первый выскакивал из машины и вместе с Зорькой носился вокруг самолетов. Пес был сообразительный, аккуратно брал свою порцию, съедал ее в сторонке, быстро научился служить. Забавная была парочка, Зорька и Джек. Неуклюжий медвежонок и юркий песик спешат по аэродрому в столовую. Зорька сопит, переваливается, а Джек семенит хвост у него кренделем. Джек подскочит, шаловливо куснет за ухо медвежонка, тот замахнется лапой, и начинается борьба. Потом, видимо, спохватятся и мчатся на перегонки в столовую. Хозяйка старая и болезненная женщина, и страдавшаяся за время немецкой оккупации, рассказывала, что когда здесь были немцы, фашистский офицер, раз, чуть не убил собаку, он за всех сил ударил Джека сапогом. Долго Джек пролежал на месте, а потом исчез. И явился худой, отощавший, когда немцы уже были изгнаны из этих мест. Прошло еще несколько дней. Бои шли на ближайших подступах к Риге. Задание командования выполнено, получаю приказ вернуться с группой в свою часть. Чуть свет, мы были уже на аэродроме. Собираясь в обратный путь, прихватили с собой и Джека, хозяйка нам его подарила. Мы погрузили все свое хозяйство в Ли-2, тепло попрощались с летчиками и полетели домой.